После первой ночевки поп прихватил с собой у хозяев подушку в красной наволочке, чтобы мягче было сидеть. Только положил он подушку в телегу, как выбежала из избы плачущая хозяйка. — Одна ведь, батюшка, в дому у нас такая подушка, — говорила она со слезами на впалых щеках. — Верни, батюшка, пожалей меня горемычную. Я тебе лучше на дорогу малосольных огурчиков положу. — Отвяжись ты от меня с твоими огурцами, — строго прикрикнул поп. И как тебе только не стыдно реветь белугой, дура ты этакая, подушку для священника жалеешь, другая себя не пожалеет, чтобы батюшке угодить, а ты над всякой дрянью трясешься. Поехали, малый, — приказал им Ганьке. Некогда мне ее причитание слушать. Чем дальше Ганька ехал с попом, тем больше давался диву. Поп все время что-то жевал, почти ежечасно прикладывался к неиссякаемой фляге, вытирал жирные руки, а подрясник Звучно сморкался, приставляя палец к носу. У него, как оказалось, продукты находились не только в ящиках, но и в сидельных сумах. Раз по двадцать на дню он рылся то в ящиках, то в сумах, вытаскивая оттуда куски пиленого сахара, печенье в пачках, свиное сало и холодную баранину, нашпигованную чесноком и перцем, кедровые и земляные орехи и конфеты нескольких сортов в ярких бумажных обертках. Все это без остатка поедалось. Ганьки поп предоставлял право искать себе пропитание, где угодно и как угодно. Воровать Ганька не умел, просить стеснялся. От этого его все время мучил голод. Ел он только тогда, когда угощал его какой-нибудь жалевший его обозник. Или когда хозяева сами приглашали его на ночлегах за стол. Глядя на это, ехавший вместе с Ганькой старик из Орловской сказал ему, — Ты, парень, «Зря свою стеснительность дома не оставил. В таком деле она тебя доведет до голодной смерти. Терпишь, терпишь, а потом свернешься от слабости и больше не встанешь. Раз подошла нам такая сучья жизнь, надо выкручиваться как можно. Проси у каждого, кто может дать, тени все, что худо лежит. Бери пример с твоего батюшки. На словах он святой отец, а на деле свинья свиньей. Я до шестидесяти пяти годов дожил, а до этого и не знал, «Что могут быть на свете такие попы?» После этого Ганька, преодолевая свою застенчивость, уже не стеснялся просить у хозяев кусок хлеба, чашку чая или кислого молока. В каждой деревне поп заставлял его добывать ему то земляники, то огурцов или яичек. И всякий раз, когда Ганька возвращался с пустыми руками, он сердито выговаривал ему. «Эх ты, мамина чада! Горе мне с тобой!» «Никогда ничего ты не можешь достать, порадовать меня. Ежели же и дальше так будет, расстанусь я с тобой, малый. Найду себе другого возницу, а тебя пусть старший урядник берет к себе и нагружает твою телегу снарядами». Попасть в распоряжение Петьки Кустова Ганька не захотел. На первой же остановке он нарвал попу в чем-то огороде огурцов и сладкого гороху, а на второй украл зазевавшуюся курицу и свернул ей голову. Поп похвалил его и стал относиться к нему с симпатией и доверием. Это его доверие вскоре и использовал Ганька. Случилось это так. В тот вечер обоз остановился на ночлег в большой казачьей станице недалеко от станции Борзя. Полки унгерновской дивизии ушли вперед, и с обозом осталась только небольшая охрана из казаков и монголов. Не опасаясь партизан, которые в эти места еще ни разу не заходили, Поп заехал ночевать к знакомой, недавно овдовевшей молодой купчихе. Не доверяя монголам, давно зарившимся на его коня, поп приказал Ганьке поставить коня в сарай, замкнуть его там и самому расположиться на ночлег в телеге у дверей сарая. «Чуть что услышишь, малый, немедленно стучись вон в то окно и буди меня», сказал поп, показывая на окошко купчихиной спальни. «Мне сегодня будет недосна. — Нежданно-негаданно встретил я свою старую знакомую, — хитро подмигнул он. — Так что я немедленно явлюсь на твой стук с карабином в руках, хоть и не очень-то умею стрелять из него. Едва стемнело, как дважды у ворот купчихи показывались верховые монголы. Они заглядывали через забор в ограду, пытались открыть ворота. Дважды Ганька кидался к окну, стучал в него и вызывал папа во двор. Тому это в конце концов надоело. — Он сходил к начальнику охраны и попросил поставить у ворот часового из казаков. Потом отдал Ганьке карабин и, не подозревая, что Ганька умеет с ним обращаться, объяснил ему, как надо стрелять. — Ты меня больше не буди, не порти мне часов отдохновения, — сказал он Ганьке. — Полезут еще монголы, стреляй по этим нехрестям на мою голову. Если одного-двух подстрелишь, не беда. Так этим конокрадам и надо. Часовой устроился на лавочке у ворот. В ограду он так и не заглянул. Ганька дождался, когда потух в спальнику пчихи свет. Вывернул, припасенным с вечера ломиком, на двери сарая замок вместе с пробоями. Чиркнув спичкой, осветил он стоящего у ясли с травой коня, отвязал его и вывел из сарая. Через пять минут конь был оседлан, на седло закинуты поповские сумы. Подрагивая от нервного напряжения, словно от лихорадки, Ганька повел коня во дворы купеческой усадьбы, находя и тихо открывая в темноте один за другими узкие ворота. Скоро он был уже в огороде и разбирал загороженное жердями прясла невысокой гродьбы. Накинув карабин за спину, Ганька вскочил на коня и стал определять по знакомым созвездиям, где север, где восток. Потом поднялся на заросший метельником увал и, чутко прислушиваясь и пристально вглядываясь в темноту, поехал в сторону от поселка. Вдогонку ему лаяли собаки, «Ну, теперь меня вдруг не поймают». «Вывози меня, рыжко!» Ласково потрепал он по шее послушного поводим коня. Проехав версты четыре ровной степью, он повернул на север и выбрался на пустынную дорогу. Дав коню поводья, пустил его в галоп все время следя за начавшим светлеть востоком. Едва рассвело, как свернул он с дороги в сопки. Так и пробирался весь день по заросшим ковылем и метельникам, сухим падям и распадкам от сопки к сопке. На ночь остановился в густом березняке на северном склоне одной из сопок. Коня спутал и привязал на прикол веревкой, чтобы он мог кормиться, но не мог никуда уйти. Сам устроился под корявой березкой. Подстелив под себя брезентовый дождевик, лег на него в обнимку с карабином. На душе у него было и радостно, и тревожно. От этого долго не мог заснуть. А когда проснулся, на востоке уже всходило солнце, и лучи его ярко сияли на мокрой от росы траве. На листьях низеньких березок на макушке утеса, вокруг которого валялись большие и маленькие каменные глыбы. Позавтракав куском поповского сала и сухарем, поехал дальше. Ему нужна была теперь вода напоить коня и напиться самому. Но вокруг, насколько хватало глаз, не было ни озерка. Не речушки. Глава шестнадцатая. В полдень, когда целые сутки напоенный конь вяло плелся и натужно дышал, Ганька увидел в верховьях пустыны безлюдной пади у подножья каменистой сопки полоску ярко-зеленой травы. Опасаться было некого, и он повернул коня к изумрудной ласкающей глаз полоски. Подъехав поближе, разглядел сбегающую в сопки, промоину, заросшую невысокими курчавыми кустами. В этой промойне из-под огромного, как сток сена, камня бил студеный ключ, стекавший в уныло-серую пать небольшим ручьем. Вокруг ключа отцветали среди замшелых камней августовские ромашки. Он слез с коня и только подвел его к ключу, как из-за камня раздался суровый голос. — Не с места, руки вверх! Ощутив в животе щемящий холодок, Ганька поднял руки и с тоской поглядел на высокое небо, усеянные бегущими на север разрозненными облачками. «Снимай карабин и клади на землю». Он покорно снял карабин и положил на косматую кочку. И тогда из-за камня вышли два человека с винтовками на изготовку. Оба они были в заношенных, расстегнутых гимнастерках без ремней. Смуглые щеки одного взросли жесткой черной щетиной, лицо другого украшало рыжая окладистая борода. Смуглый глядел на Ганьку насмешливо и беззлобно, рыжий бесстрастно, как истукан. Всем своим обличаем Смуглый был похож на кого-то определенно знакомого Ганьки. Это немного успокоило его, придало уверенность в благополучном исходе нежданной встречи. — Кто ты такой и откуда? — спросил Смуглый, приставляя винтовку к ноге и разглядывая Ганьку карими круглыми глазами. Обозник я был у Унгерна в обозе, А теперь домой еду. С каких это пор обозники с карабинами ездят? Не заливай лучше. Я не заливаю. Только меня не отпустили, удрал я самовольно. Так бы и говорил сразу. Нас, парень, не проведешь, мы стреляные птицы. У кого же ты коня и карабин украл? У офицера? Нету папа. Вез я его отца мой подозерный. А позавчера на ночлеге под Борзей дал он мне карабин и велел стеречь своего рыжко на которого монголы зарились, а я давно дожидался такого случая. — Вон ты, значит, какой ловкий. Папа обворовал. Ухарь ничего не скажешь, а конь тебе добрый достался, самый настоящий дончак. Однако я выменю его у тебя на своего гнетка. — Ты как, не против? — Я меняться не собираюсь, смелее все больше, — ответил Ганька, заподозривши, что перед ним самые обыкновенные дезертиры. А это было гораздо лучше чем нарваться на белых. Отвечая, он не переставал разглядывать смуглого. — Что ты на меня глаза пучишь? — спросил тот. — Глядишь и глядишь, как баран на новые ворота. Ты лучше скажи, откуда родом. — Из Мунгаловского. — Чьих ты оттуда? — Улыбин. Фамилия у тебя партизанская. Ходит кто-нибудь из твоей родовы в партизанах? — Старший брат и дядя. — Вон ты какой родовы-то! А крепко ты нас испугался! Сперва испугался, а теперь не боюсь. Это почему же? Думаешь, кокнуть тебя не сумеем? Спросил смуглый и достал из кармана синих с замызганными лампасами штанов алый, уже основательно потрепанный и выцветший кисет. Этот кисет заставил Ганьку мгновенно вспомнить, кто стоял перед ним, и он весело сказал Георгиевские кавалеры своих рук, а кого попало, не морают, а у тебя их полный банд. Смуглый в полном замешательстве уставился на Ганьку и растерянно спросил, «Откуда ты знаешь, что я георгиевский кавалер? Я тебя, по-моему, впервые вижу». Ганька понял, что нехитрая лесть его попала в точку. Так же простодушно он ответил, «Зато я тебя второй раз встречаю. Как-то осенью я видел тебя под Богдатью. Ты тогда семеновским парламентером был. Как увидел, сразу залюбовался твоими крестами, казачьей формой» и даже пожалел, что ты не наш. Показал я на тебя своему соседу Степану Пахарукову и сказал, смотри, какой геройский урядник. А он пригляделся к тебе и закричал во всю Ивановскую, да ведь это же Кешка Какухин, одностаничник мой и старинный приятель. — Вот это здорово! — воскликнул польщенный Кокухин. — Выходит, ты в партизанах был? Ни за что не подумал бы, что ты меня в таком месте видел и крепко запомнил. «Память у тебя видно, дай бог, каждому, и чего только не случается на этом свете. Ведь он меня, Никита, под богдатским хребтом встречал, когда мы ездили вручать красным Семеновское воззвание», — обратился он к рыжебородому. «Мы тогда вырядились как индюки. Все на нас с иголочки было. Ну, раз такое дело, Улыбин, тогда ты меня и Никита не бойся. Будем сейчас чай варить и разговаривать. Поговорить нам надо крепко». Мы теперь не семеновцы, а прикаянные дезертиры. Вторую вот неделю отсиживаемся здесь и ждем, когда придут красные. Собираемся идти к ним с покорной головой. — А где теперь твои кресты? — спросил Ганька. — Здорово они к тебе шли. любо дорого поглядеть на тебя было. — Кресты со мной, с ними я не расстанусь. Я их не от Семенова получил. Смотался я, улыбен, от Семенова. Сижу здесь и не знаю, как меня красные встретят. Простят или на распыл пустят, как ты думаешь? — Конечно, простят, — уверенно ответил Ганька. — Будешь спокойно дома жить. Дай бог, дай бог. И как только я теперь Степану в глаза глядеть буду, уж он-то надо мной зубы помоет. — Не помоет, — грустно вздохнул Ганька. — Убили его в Богдатском бою. Героем он там погиб. Окружили его в рукопашные японцы. У них штыки, у него шашка. Пятерых развалил он от плеча до пояса, а остальные его на штыки подняли. Подбежали наши, перебили японцев и к нему. А он лежит на спине, раскрытым ртом воздух, как рыба глотает. Мне об этом один партизан рассказывал, у которого все это на глазах произошло. Эх, Степан, Степан, друг ты мой разлюбезный, значит, не видать мне его больше. А я-то надеялся, что он меня хоть и проберет, а в обиду никому не даст не знаю, что теперь делать. Домой идти или за границу подаваться, куда моя жена с отцом убежала, говорил расстроенный Какухин, ломая в руках ветку. — Я за границу не пойду, — сказал ему на это рыжебородый Никита. — Там сладкого тоже мало будет, так что если решишь туда, разойдутся наши пути дороги. Пока Какухин и Никита варили в промоине у землянки выкопанный наспех чай, Ганька напоил коня, напился сам, а потом долго и старательно умывался. Ему совершенно необходимо было остаться подольше наедине с самим собой, чтобы подумать над судьбой бравого георгиевского кавалера Какухина, вчерашнего семеновца и сегодняшнего дезертира, не знающего, что ему делать дальше. За чаем Какухин рассказал, что короткий разговор с Пахоруковым под Богдатским хребтом дорого обошелся ему. Среди парламентеров оказались люди, сообщившие о нем начальнику полковой контрразведки. Тот долго допрашивал его, грозя расстрелом. Напрасно доказывал Какухин, что он ни в чем не виноват. Его, правда, не арестовали, но разжаловали из урядников в рядовые и неусыпно следили за каждым шагом. Он тогда и махнул Кунгерну, который был его полковым командиром на Германском фронте. Тот сначала принял его любезно, и снова произвел старшие урядники. Но позже, когда Какухин отказался расстреливать ни в чем не повинных приискателей, Унгерн изменил свое отношение к нему. Вскоре знакомый штабной писарь предупредил Какухина, что его собираются вернуть в полк, из которого перебежал он к барону, чтобы судить военным судом. Тогда-то Кокухин и бежал, исконно азиатской, и теперь отсиживается вместе с Никитой в этой чертовой глуши. Из рассказа Ганька с огорчением понял, что только обстоятельства вынудили его порвать Семеновым и Унгерном. Говоря о своей службе у Унгерна, Какухин спросил Ганьку, знает ли он о том, что там служат и мунгаловцы. — Знаю, — ответил Ганька. — Одного я сам видел. Это Петька Кустов. Он не один там из ваших. Своими глазами я видел Максима Пестова, Кузьку Полякова, Артамошку, Вологдина. Лариона Коноплева и Агейку Бочкарева. Максима я чуть было не подбил вместе убежать. В самый последний момент он что-то раздумал. Как это угораздило попасть Кунгерну, Агейку и Лариона с Артамошкой? Агейка-то вековечный батрак, а Ларион закаялся служить в белых, когда наши в плен его взяли и домой отпустили. Вот уж этого я тебе не скажу. Чего не знаю, того не знаю. Ну что? Может, поспим после еды часок-другой? Нет, я спать не буду. Мне надо дальше ехать. Твое дело. Мы тебя держать не станем. Ты при случае замолви за нас словечко перед дядей. Он ведь у партизан большой начальник. Может случиться так, что предстанем мы перед его очи. Тогда нам твоя заступа пригодится. «Это я и без вашей просьбы сделаю», — сказал Ганька. «Поступили вы со мной по-хорошему, я думал, что до нитки оберете, а вы меня чаем напоили, и потолковали мы по душам. Возвращайтесь домой, никого не бойтесь, а если будут прижимать, я и дядя с братом за вас свое слово скажем. Как мне теперь лучше ехать-то?» «Держи путь вон на ту сопку», — показал ему Какухин на высокую конусовидную сопку. «На северо-востоке». Обогнешь ее справа и попадешь на Среднюю Борзю. Там увидишь деревню Сергеевку, известную своим кислым ключом. Если нет в ней белых, смело заезжай в нее. Сергеевские мужики горой стоят за красных. Они тебя не выдадут. Отдохнешь у них, а там прямо на потаску и махнешь. Это уже будет ваша станица. Места пойдут для тебя знакомые. Распростившись по-дружески с Кокухиным и Никитой, Ганька отправился дальше. На третий день к вечеру, проехав, безо всяких приключений по тоской, увидел он вдали знакомые с детства контуры Волчий и Услонской сопок, недалеко от которых стоял в долине драгоценки Мунгаловский. Заехать в него Ганька не рискнул, а решил пробираться до Подозерной. У самой Подозерной его задержала застава третьего партизанского полка. Начальником заставы оказался Андрей Чубатов. Узнав Ганьку, он расцеловал его во все щеки и стал расспрашивать, откуда он взялся. Выслушав торопливый Ганькин рассказ, одобрительно сказал. — Молодец ты, Улыбин, ничего не попишешь. Ловко оставил попав в дураках. Ну давай теперь поедем к нашему командиру, товарищу Семиколенко. Он тоже обрадуется, когда узнает, какой ты проворный, да боевой оказался. Через полчаса Ганька стоял рядом с Семиколенко и Чубатовым. Вокруг них толпились партизаны, любуясь добытым Ганькой конем и расспрашивая его о том, как он совершил побег почти от самой борзи. Под вечер партизаны ушли из-под Они спешили преградить дорогу отступающим из-под Читы и Нерчинска белым войскам. Распрощавшись с Чубатовым и Семиколенко, Ганька отправился к Корнею Подкорытову. Он решил, что Рыжко по праву принадлежит Корнею, раз не сумел он вернуть ему его воронка. Корней долго отказывался взять себе чужого коня, считая, что для крестьянской работы такой конь не годится. — Бери, бери, — настойчиво требовал Ганька. — Другого-то нет. Я, если еще достану коня, отдам тебе, а Рыжко себе заберу. Я с ним никогда не разлучусь. Не он так мотался бы я теперь в обозниках у белых, а то, может быть, и в живых бы уж меня не было. И Корней вынужден был уступить ему. Через три дня Авдотья Михайловна и Ганька решили уехать домой. Федор Михайлович сам отвез их в Мунгаловский. Он подарил им на обзаведение тёлку и два мешка муки. Дома они поселились в зимовье убежавшего за границу Степана Барышникова. В первый же вечер пришли к ним на новоселье Герасим Косых, Алена Забережная с Пронькой и Никула Лопатин, чтобы помочь устроиться на новом месте. Герасим, выбранный поселковым председателем, привел ганьки брошенного унгерновцами чалого коня, хромового, со стертой в кровь спиной. Конь не годился для верховой езды, но за дровами и за сеном на нем можно было ездить. Никула рассказывал улыбенным, что с самой весны был мобилизован унгерновцами в обоз и мотался в нем целых два месяца. Однажды сделал попытку удрать, но был пойман и беспощадно выпорот ногайками. Могли бы совсем расстрелять, если бы не Кузьма, Поляков, наш посельщик. Он у Унгерна служит, и мне хоть маленькая дородня, хвастался Никула. — Унгерно ты видел? — спросил его Ганька. — Так же вот, как и тебя. Нагляделся я на этого белоглазого барона. Он вроде помешанный, а храбрец первостатейный, нисколько себя не щадит, любит под пулями на белом коне горцевать, в руках всегда носит бамбуковую палку, своим казакам хорошее жалование платит, и всегда чистым золотом. А ведь я тоже у Унгерна в обозе был, и Петьку Кустова видел, хорошо, что он меня не узнал. «Да что ты говоришь? Ну, значит, фартовый ты человек». Отпруньки забережного, невысокого кореглазого подростка, щеголявшего в перешитых из японской солдатской формы штанах и мундире с блестящими пуговицами, Ганька узнал, что они с матерью все полтора года жили на одном из таежных приисков, куда не заглядывали белые. Там они мыли из старых отвалов золота и этим кормились. Выбрались они оттуда неделю тому назад и живут теперь в зимовье Архипа Кустова. У них нет ни коровы, ни лошади. Зато у Проньки есть замечательный дробовик-двустволка, подаренный ему приезжавшим на прииск ординарцем его отца Гошкой Пляскиным. — Выходит, ты знаешь Гошку? — Знаю. Парень наять. Он у нас три дня прожил. Мы с ним на уток охотились, двое с одним дробовиком. — А где он дробовик взял? Реквизировал? — Не знаю. Вот приходи к нам, сходим с ним на озера а меня возьмете на охоту?» — спросил, подходя к ним Никула. «Да ведь ты едва ходишь, куда тебе с нами охотиться?» — сказал Пронька. «Ну, парень, я такой хромой, что стоит мне только размяться, как пятьдесят верст пройду и не присяду». Весело посмеиваясь, ответил Никула и обратился к Ганьке. «А ты знаешь, кто на днях из-за границы домой приехал?» Заявился Епифан Казулин. Он хотел забрать с собой Аграфену и Верку, да они ехать с ним на отрез отказались. Поставил тогда Епифан крест на могиле до шутки, выкрасил голубой краской, наплакался у него в волю, а потом всю ночь пили мы с ним водку. На Василия Андреевича и на Романа он беда злой, через них, говорит, все вверх тормашками пошло. А им от этого ни жарко, ни холодно. Грубо оборвал его Ганька. «Епифан же просто дурак, если ему мой дядя и брат весь свет заслонили». Пообещав дать Ганьке на время свой топор, Никул удалился своей утиной походкой. — Ты ему шибко-то не верь, он на других наговаривает, а сам ваше точило приспособил. — Я сам это видел, — сказал Пронька. — Ничего отдаст, никуда не денется, а не отдаст из горла вырву, — пообещал Ганька. Утром Авдотья Михайловна разбудила сына. — Завтракай, Ганя, да пойдем на кладбище, попроведуем сегодня отца с дедушкой, спросим у них, Как нам жить теперь гремычным? Выплачусь я у них на могилках, и, может, легче на душе станет. Мунгаловское кладбище на склоне крутой, в сизых каменных россыпях сопки, к западу от поселка. Горюницы на нем высокие и низенькие, то совсем еще новые, то серые от старости кресты. Раньше было оно огорожено бревенчатой оградой, каждое лето выкашивали на нем старики дурную траву. Украшали полевыми цветами вдовы и матери кресты на родных могилах. Теперь ограда местами обрушилась, местами сгорела отпущенного весной весною пала. По всему кладбищу росла густая полынь, усеянная желтыми шариками семян. Начинающие желтеть березки тихо раскачивались и шумели у развалившихся ворот. Авдотья Михайловна и Ганька были уже на кладбище, а внизу, в долине Драгоценки, все еще лежал молочно-белый туман. В нем тонул весь поселок. Оглянувшись, Ганька увидел, словно в дыму, городьбу ближайших огородов, чей-то омет прошлогодней соломы. Пройдя по влажной росы тропинке в дальний конец кладбища, остановились они у могилы Северьяна перед высоким, с косыми, перекладинами крестом. Неожиданно для Ганьки мать заголосила не своим голосом. Упала на заросший, богородничный травой бугорок, Сотрясаясь от рыданий и нараспев прочитая, Северьян ты мой Андреевич, ты в сырой земле непробудно спишь. Мы пришли к тебе, твои сироты горемычные. Ты проснись, пробудись, погляди на нас, муж и батюшка, приголубь, утешь словом ласковым, научи, как жить сыну малому, несмышленному. Как жене твоей мыкать горюшка. Сначала Ганьке показалось, что плачет мать не настоящими слезами а только справляет положенный обряд. Ему на мгновение стало стыдно из-за себя и за нее. Он растерянно оглянулся по сторонам, чтобы убедиться, не наблюдает ли кто-нибудь за ними. Но кругом стояли только одни кресты. Ганька успокоился и стал слушать жгучие, жалостливые материнские причитания. И когда понял, что мать непритворно скорбит и страдает, у него стали кривиться и подергиваться губы, во рту появилась сухая тягучая горечь и он не вынес. Как подкошенный упал рядом с матерью, уткнулся лицом в пахучую траву. волю наплакавшись, увидел, что мать стоит, прислоняясь спиной к отцовскому кресту, с печальным, но уже успокоенным лицом и вытирает кончиком платка мокрые щеки. Потом перешла она к могиле дедушки, поклонилась ей земным поклоном и поцеловала прибитую к кресту позеленевшую бронзовую иконку, которая стояла прежде у них на божнице в горнице. Своим обычным голосом мать велела Ганьке нарвать цветов. Пока он собирал неяркие осенние цветы, она ждала, присев на чей-то могильный камень. Цветы она разделила на два букета и украсила ими кресты на обеих могилах. — Ну а теперь пойдем, сынок, пока живы надо жить, — сказала она, и облегченно вздохнула. Глаза ее были ясными и сухими. — Крепкая у нас мама, — благодарно и нежно подумал Ганька. Когда вышли на дорогу, туман в долине рассеялся. Ярко синело, опрокинутое над сопками небо, радостно сияло солнце. Огромный простор родной земли широко распахнулся перед ними во все стороны. Пестрели на ближайших сопках, тронутые, увяданье в леса, отсвечивала бронзой и золотом, ждавшая жатвы пшеница, краснели полоски гречки, лениво ходила зыбь по курчавым и рослым на зеленку посеянным овсам а внизу нестерпимым блеском сверкала вода драгоценки. Летали голубинные стаи над высокими конопляниками в огородах, где еще ярко и молодо цвели подсолнухи. Перед этой вечно новой и волнующей красотой земли острый приступ тоски и скорби сменился в Ганькином сердце величавой и тихой грустью, строгим раздумьем. «Они остаются, а я ухожу», — думал он про отца и деда. «Завтра и через год». И через десять годов я буду видеть это солнце, эту землю, а они не увидят больше ничего. Нет, их никогда не будет. Хоть кричи, хоть бейся головой о стену, не сделать для них ничего. Все для них кончено. Я могу уехать далеко-далеко, могу пойти за те вон синие горы и в дремучую тайгу за уровье. А они никогда не пойдут. Горчайшей жалостью переполнилась его душа но в то же время он глядел вокруг и с эгоизмом молодости радовался, что живет, видит и еще долго-долго будет видеть залитые солнечным ливнем благословенные просторы отчего края. На следующий день, покончив с домашним устройством, Авдотья Михайловна и Ганька поехали косить сено. Невыкошены травы в тот год было много на ближних и дальних покосах. Погода стояла ясная и сухая. За две недели они скосили и сметали. Больше пятидесяти копен, хотя и жестковатого, но вполне съедобного сена. Этого должно было хватить коню и телке на всю долгую зиму. Так началась для них после всех утрат и потрясений новая, далеко пока несчастливая жизнь. Глава 17. Барон Роман Унгерн фон Штернберг был одним из главных сподвижников Атамана Семенова. Последний отпрыск обедневшего рода тевтонских рыцарей, Унгерн родился на острове Даго в Истлянской губернии. Из морского кадетского корпуса он ушел добровольцем на русско-японскую войну. За беззаветную доблесть и мужество, как было сказано в реляции, получил в награду солдатский Георгиевский крест и был произведен в Ефрейторы. В 1908 году, Он закончил в Петербурге Павловское военное училище и в чине Харунжева был назначен в Забайкальское казачье войско, в котором незадолго до этого был уволен в отставку около ста офицеров, не выказавших достаточной преданности престолу и Отечеству в революцию пятого года. На их места были назначены офицеры из дворянства. Так попали в Забайкалье князья Голицын и Ухтомский, граф Кутайсов,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 Забайкальско-Уссурийской казачьей дивизии. За бои в Восточной Пруссии был произведен войсковые старшины, но скоро военно-полевой суд приговорил его к трем годам крепости за избиение комендантского адъютанта в городе Тарнополе. Наказание по каким-то причинам он так и не отбыл. К тому времени относится аттестация, данная Унгерну, его полковым командиром-бароном Врангелем. В ней было сказано.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 Семенов был только что принят премьер-министром и главковерхом Керенским, предложил себя в распоряжении Временного правительства и получил задание немедленно ехать в Забайкальскую область и формировать бурят-монгольский конный полк для подавления революционных выступлений в крупнейших городах Европейской России. Унгерн считал величайшим бедствием и позором свержение царского самодержавия и готов был присоединиться к кому угодно, чтобы бороться с разнузданной чернью, как презрительно величал он русских рабочих и крестьян. Он вызвался ехать вместе с Семеновым и быть его правой рукой. Так свела судьба озлобленных, непримиримых в своей ненависти к революции, предприимчивых и жестоких людей. Кулак живоглот и захудалый немецкий барон, оба они с неукротимой энергией готовились к борьбе с революционным народом. В Забайкалье они ехали вместе с группой, завербованных ими офицеров. Семенов был в офицерской форме, а Унгерн нарядился в вишневого цвета шелковый монгольский халат с солдатским георгием на груди и погонами на плечах. С этим одеянием он не разлучался потом вплоть до бесславного конца своего в степях Монголии. Всю дорогу курил он серебряную трубку ганзу с чубуком в поларшина, штудировал русско-монгольский словарь, разговаривал по-монгольски и по-бурятски, с отлично знавшим эти языки Семеновым. Когда они вдвоем выходили из поезда на остановках и прогуливались вдоль вагонов, все обращали внимание на эту странную и неразлучную пару. Коренастый, большеголовый Семенов имел изрядную примесь монгольской крови. У него было широкое мясистое, с тупым подбородком лицо, глубоко посаженные в подлобье, черно-коричневые глаза, и кривые с толстыми икрами ноги кавалериста. Полной противоположностью был долговязый и белобрысый барон. Он был на три года старше Семенова, оказался гораздо моложе. Держался подчеркнуто прямо, небольшую на длинной шее голову его покрывали и реденькие волосы. Довольно красивое лицо безнадежно портили бледные, молочно-голубые глаза. Когда был трезвым и спокойным, Они бездумно и размывчато голубели, но стоило ему напиться, как застилало их белым туманом. Бессмысленно и тупо таращил он их на собутыльника, заставляя того робеть и отодвигаться подальше от хмельного барона. В гневе глаза его делались безумными глазами убийцы. Холодная змеиная сила их давила, гипнотизировала далеко немалодушных людей. В дороге скрытный и сдержанный Семенов хорошо узнал, чем живет и дышит его одержимый спутник.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 Духа и плоти командовали и управляли, а они подчинялись и работали, умирали за нас на войне. И все тогда шло на земле, как было угодно Господу Богу и нам, дворянам. Мы могли казнить и миловать, убивать и грабить, и никто не становился нам поперек дороги. А теперь нас, тысячелетних дворян, догола обобрали наши вчерашние ростовщики. Они выкурили нас из родовых поместий и пустили по миру. Они разбаловали, распустили народ. Нелегко и непросто сладить теперь с ним. Чингисхан нам нужен сейчас, Есаул — новый владыка и потрясатель вселенной. Только он один может навести в этом мире порядок. Пусть он пройдет от края до края земли, как божья кара. Пусть огнем и железом очистит ее от скверны. И когда перевешит, перестреляет, зароет в землю всех бунтовщиков и евреев, только тогда мы вернем себе власть свое право распоряжаться людьми и скотами. Вот мы едем с тобой формировать полк из вшивых бурят и монголов. А ведь нам нужен не полк, а тысячи непобедимых летучих полков, грозных, как орды Железного Тимучина. Наобещай им золотые горы и молочные реки, поставь над ними жесткосердного и неумолимого властелина, и только пыль пойдет по всей Европе. Семенов посмеивался и молчал. Свой полк формировали под Верхнеудинском, с трудом набрали три сотни прельстившихся на хорошее жалование и красивую форму бурят, как нагрянула Великая Октябрьская революция. Они срочно погрузились в теплушки и двинулись к станции Маньчжурия. Там, в полосе отчуждения Восточно-Китайской железной дороги, с помощью управляющего дорогой генерала Хорвата, сколотили особый маньчжурский отряд. С этим отрядом и начали боевые действия против Красной гвардии. Дважды разбивали этот наемный сброд отряда Сергея Лозо, и только восстание чехословаков, затопившее всю Сибирь, и поддержка Японии помогли Семенову стать хозяином Забайкалья. Когда в атаманскую кассу посыпали щедрые подачки английских, французских и японских капиталистов, он поручил Унгерну сформировать целую дивизию из племен, населяющих внутреннюю Монголию. Унгерн набрал несколько тысяч бывших разбойников, людей отчаянной жизни. Сформированную дивизию назвал конно-азиатской, а монгольские полки для пущего страха татарскими. Имея такую силу и неиссякаемый источник средств, он начал серьезно подумывать о возрождении в северо-восточной Азии былой империи Чингисхана. По его настоянию Семенов созвал на станции Даурия съезд всех князей внутренней и внешней Монголии. На эту затею откликнулись забайкальские буряты, баргуты, чахары и харачины. Но халхинцы отнеслись к ней резко враждебно. В то время халха пользовалась государственной автономией, предоставленной Китаем под давлением России в 1912 году. Не желая терять свою независимость, они никого не послали на съезд, без них было создано в Даурии правительство пан монголии в ответ на это китайские империалисты оккупировали всю внешнюю монголию боясь что она рано или поздно окажется в составе затеянной унгерном великой монгольской империи унгерн собирался двинуть в монголию свои отряды как восстала казачья и крестьянская беднота на восточном забайкалье с каждым днем восстание ширилось и росло на подавление его Семенов бросил все свои силы. В девятнадцатом году дивизия Унгерна, пополненная казаками добровольцами, воевала с красными партизанами на Аргуни и Урове. Там, где проходила она, дымились пожарища, на виселицах качались повешенные, чернели вытоптанные поля и покосы. В боях с помощью орудий и пулеметов барон обращал в бегство партизанские отряды. Жестокий и беспредельно смелый, он не щадил себя всегда находился там где было всего трудней и опасней своих офицеров за проступки и ошибки избивал толстой бамбуковой палкой с которой никогда не разлучался но рядовых не трогал это создало ему огромную популярность среди белых казаков особенно в четвертом военном округе где казаки фронтовики хорошо его знали часто к нему дезертировали люди из других семеновских полков он охотно принимал их и только спрашивал В Бога веруешь? Человека зарубить можешь? Получив утвердительный ответ, говорил Хорошо, проверим! и приказывал зачислить перебежчиков свои ряды, платить ему жалование царскими золотыми. К осени у него было уже два казачьих и три татарских полка. В то время Унгерн был белогвардейским кумиром. Его на все лады расписывали и восхваляли в Четинских газетах.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 Они распространяли огнем и мечом христианство среди литовцев, эстов, латышей и славян. До 15 века они имели огромные поместья в Латвии и Эстонии. Один из Унгернов был знаменитым рыцарем-разбойником, наводившим страх на купцов всей Прибалтики. Другой Петр Унгерн был сам купцом и имел корабли на Балтийском море. Мой дед прославился как морской разбойник. Он грабил английские корабли в Индийском океане. Я сам создал в Забайкалье орден буддийских монахов, воителей для борьбы с мировым коммунизмом. Для этого я перешел в буддийскую веру. Я буду счастлив, если с моей помощью свергнутые монархи Европы вернут себе свои троны. Ради этого я готов воевать где угодно и с кем угодно. Ревниво относившийся к растущей популярности Унгерна Семенов начал побаиваться и всячески задабривать его. Произвел его в генерал-лейтенанты, наградил золотым оружием и во всех своих письмах называл его не иначе, как «мой дорогой брат». В ответ Унгерн всячески подчеркивал свою подчиненность Семенову. И вот этот дорогой брат и соратник неожиданно изменил Семенову в самое трудное время, когда с запада к Чите приближалась Красная Армия, а японцы собирались уходить из-за В начале августа во всех четинских газетах был опубликован для всеобщего сведения следующий приказ атамана. Командующий конноазиатской, генерал-лейтенант барон Унгерн фон Штернберг за последнее время не соглашался с политикой главного штаба. Объявив свою дивизию партизанской, он ушел в неизвестном направлении. С сего числа эта дивизия исключается из состава вверенной мне армии в штаб, впредь снимает с себя всякую ответственность за все ее действия. Никто в то время не знал истинной подоплеки этого странного события. Узнав об этом из попавших к ним белогвардейских газет, партизаны горячо обсуждали загадочный факт. Из того, что Унгерн объявил свою дивизию партизанской, они делали совершенно ошибочный вывод. Они считали, что он обязательно перейдет на сторону красных. Многие забайкальцы не знали тогда подлинного смысла слова «партизан». Оно для них значило то же самое, что «большевик» или «красный». В результате повстанцы с нетерпением ждали, где и когда объявится переметнувшийся к ним барон. Нашумевшему исчезновению Унгерна предшествовало в Чите одно немаловажное событие. Произошло оно в один из знойных июльских дней. В тот день Тамана Семенова В его Четинской резиденции удостоил тайного посещения, командующий японскими войсками в Забайкалье генерал Оой в сопровождении начальника штаба. После обмена обязательными любезностями широкоплечий и коренастый, с жестким ежиком седых волос ООЙ, стал вдруг строгим и официальным. Сухо и властно он уведомил Семенова, что им только что подписан договор о перемирии с правительством Дальневосточной Республики, соблюдение которого обязательно и для войск атамана. Это неожиданное заявление было оскорбительным по тону и страшным по своим последствиям для белых. Всего месяц тому назад по договоренности с ООЭм атаман снял все свои войска с Западного фронта и бросил их вместе с капелевцами на партизан при Аргунье. В этом наступлении вели воздушную разведку противника японские аэропланы. Не имея возможности скрытно маневрировать своими силами, красные не могли вырваться из сжимающего их кольца и вынуждены были с большими потерями отступить в таежные дебри Нижней Аргуни. Там и блокировали их превосходящие силы белых. «Ваше превосходительство, это же... это же нож нам в спину!» взревел потрясенный атаман, Наливаясь кровью, я отказываюсь вас понимать, вы знаете, что моими войсками одержан крупный успех. Красные загнаны в безлюдную глухую тайгу, они сегодня на грани гибели, у них нет ни продовольствия, ни боеприпасов, они питаются всякой падалью и расстреливают последние патроны. Не прошло бы и месяца, как с красной заразой было бы покончено раз навсегда, а теперь я не знаю, что будет теперь. — Ваше наступление ничего не изменило и не изменит, — рявкнул, пристукнув саблей Ой! В тылу у красных теперь вся Амурская область. Оттуда им шлют помощь. Туда они эвакуируют раненых и больных. Невозможно покончить с ними в таких условиях. — Нет, вы не правы, ваше превосходительство. На этот раз их не спасет помощь амурцев. Они уже начали разбегаться. Целых два полка ушли от них на китайскую сторону. Допустим, что это так. Но это ничего не меняет. Дело в том, что наше императорское правительство изменило свои планы. Скоро наши войска начнут покидать Забайкалье, и мы считаем своим долгом предупредить вас об этом, как друга и союзника Великой Японии. Семенов побелел, толстые губы его затряслись, в глазах плеснулся страх. Ничего более страшного не мог сказать ему Олой. Но ваше превосходительство, это же невозможно! — говорил он, заикаясь. — Бросить в такую минуту многострадальную русскую армию, вашу верную союзницу, да это же... это же уму непостижимо. Ничего непостижимого в решении нашего правительства нет. Весенние бои с Красной Армией, когда судьба Читы висела буквально на волоске, сделали меня совершенно седым. Тогда могла погибнуть здесь вся моя армия. Оказалось, мы здесь недостаточно сильны, даже имея таких доблестных союзников, как семеновцы, поклон в сторону атамана, и капелевцы. Мы отбили первый натиск красных ценой крови наших доблестных солдат. Но этот натиск может повториться. Советская Россия одержала победу в войне с белополяками, и ничего не мешает ей обрушиться на нас всей своей мощью. Ну что же теперь будет за Байкальем? Что будет со всеми, кто приветствовал вас и сражался бок о бок с вами? «Мы будем молиться за них», — пообещал со скорбным видом Ой. «А вы можете перебраться во Владивосток и оттуда продолжать возрождение России. Тем более, что из Приморья нас не заставит уйти никакая сила». «Но барон Унгерн ни за что не пойдет туда». «Да, в Приморье он, с вашего позволения, не пойдет. Проведение предначертало ему другую судьбу. С вашего позволения?» Он в самое ближайшее время направится в Монголию. Монголия сегодня бочка с порохом. Одно появление Онгерна заставит ее взорваться. А это угодно императорскому правительству. Вы имеете что-нибудь возразить?» Спросил в завершение Оуэй, довольный тем, что он заставил бледнеть и задыхаться этого казацкого ясаула, сделавшего за два дня блистательную карьеру. Проведению было угодно, чтобы о конце этой карьеры сообщил Семенову он, генерал ООИ. И он сделал это с особенным удовольствием, потому что в душе всегда презирал атамана, как выскочку и продажного авантюриста. Как только Ой вышел, Семенов выпил стакан вина и принялся сочинять верноподданническую телеграмму на имя сына Микадо. «Ваше императорское высочество!»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 которое нашему народу великую будущность обеспечивает, провести могли. После такого вероломства и неблагодарности атаман, не задумываясь, настрочил секретное послание правительству Дальневосточной Республики, в котором было сказано, главнокомандующий всеми вооруженными силами и походный атаман всех казачьих войск российской восточной окраины генерал-лейтенант Григорий Михайлович Семенов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 присвоившего себе самые пышные титулы преступника и палача. Тогда Семенов обратился с новым, не менее диким предложением. При условии полной амнистии ему и его сподвижникам он соглашался отправиться со своим воинством добивать засевшего в Крыму барона Врангеля, под командой которого когда-то служил. Официального ответа не последовало и на этот раз. Зато в газете «Дальневосточная республика» была напечатана декларация конференции представителей революционных организаций Забайкальского, Амурского и Уссурийского казачьих войск, в ней было сказано «Мы, представители трудового казачества, обсудив вопрос о настоящем положении русского Дальнего Востока, когда трудящиеся массы нашего края вследствие международного положения вынуждены вести отдельную от всей России государственную жизнь», когда изменники Родины, уголовные преступники, бандиты, Семеновы, Калмыковы и Гамовы пытаются именем казачества прикрыть свое грязное дело предательства, мы заявляем. Трудовое казачество Дальнего Востока никогда не шло с бандитами, изменниками и предателями Родины и революции. С первых дней революции оно шло и будет идти рука об руку под одним знаменем с рабочими, и трудовым крестьянством в революционной борьбе с угнетателями. В период разгула реакции и атаманщины казачества Забайкалия организовало мощное революционное повстанческое движение. Амурские казаки, насильно мобилизованные атаманом Гамовым, не изменили делу революции, не порвали кровной связи с революционным крестьянством, а перешли на сторону народа для защиты свободы и независимости. Не отстали от своих братьев и уссурийцы, Они отказались подчиниться атаману Калмыкову и ушли от этого бандита с оружием в руках в лагерь революционного народа. И теперь, когда могучие волны всенародного восстания смыли Калмыковых и Гамовых, последний представитель черной реакции, заливший кровью все за Байкалье, бандит Семенов, имеет наглость объявить себя представителем демократии и казачества своим заявлением. Этот кровавый палач пачкает грязью священное для нас знамя демократии. Возмущение и негодование вызывают в сердце каждого честного казака клятвы и заверения уголовного преступника о его демократизме, поэтому мы заявляем, черный атаман Семенов никогда не являлся и не является выразителем воли казачества. Все честное казачество Забайкалья, Амура и Уссури будет всемирно, поддерживать народно-революционное правительство Дальневосточной Республики в борьбе за подлинные интересы народа, за истинное народоправство, за волю и счастье всех трудящихся. Никогда мы не будем разговаривать о каком бы то ни было соглашении с бандитом Семеновым, которому нет места в строительстве нашей новой государственной жизни. Да здравствует единение казаков, крестьян и рабочих русского Дальнего Востока. Декларацию подписали представители старинных наиболее известных и распространенных за Байкалием, на Амуре и в Уссурийской области казачьих фамилий. Прочитав ее, Семенов понял, что ждать больше нечего. Дни его власти были сочтены. На западе японцы отходили к Чите, а следом за ними продвигались части народно-революционной армии. А С северо-востока наседали амурцы, на юге... Завершали стратегическую перегруппировку два конных корпуса забайкальских партизан. Не желая оказаться, в захлопнутой наглухо западне Семенов на самолете улетел из Читы. Приземлился он у самой границы в расположении особой манжурской бригады, на которую только и мог надеяться. После его бегства началось паническое отступление семеновцев и капелевцев границы. С ожесточенными боями пробивались они через районы занятые красными из Читы последним уходил офицерский корпус со средней шилки отходили ижевско водкинская и уфимская дивизии капелевцев и остатки забайкальских оренбургских уральских и сибирских казачьих полков глава 18 6 августа дивизия унгерна выступила со станцией даурия в составе ее находились два казачьих и два татарских полка Бурятский дивизион Тапхаева и три особые даурские сотни, выбросив далеко вперед щупальца конных разъездов, уходила она на северо-запад в холмистую выгоревшую от зноя степь. Унгерн в своем неизменном монгольском халате теперь уже с погонами генерал-лейтенанта ехал впереди конвойной полусотни, состоявшей из рослых бородатых казаков при аргунских станиц. На передней луке седла. Всегда под рукой висела у него знаменитая бамбуковая палка. На груди болтался бинокль в коричневом футляре с золотой монограммой. Бинокль преподнесла барону Унгерну широко известная на Дальнем Востоке немецкая торговая фирма «Кунст и Альберс». Унгерна сопровождали начальник штаба полковник Хоботов, начальник контрразведки Есаул Сипайло и неизвестного чина японский офицер. Кургуза мундирчики, без погон, а также целая стая молодых щеголеватых адъютантов. Всю ночь накануне похода Унгерн пьянствовал, и глаза его были мутно-белыми с похмелья. Он часто рыгал, страдальчески морщился и вытирал свои тонкие спекшиеся губы натянутым на ладонь рукавом халата. Всякий раз, как его начинало мутить, рыжеволосый краснолицый хоботов, бывший когда-то блестящим гвардейским офицером, презрительно усмехался, Японец деликатно отворачивался и глядел по сторонам, а следивший всегда и за всеми Сипайла, хищно настораживался, весь превращался в слух и зрение.